«Итак», – начал свою лекцию сценарист, покачиваясь на стуле, «давайте раз и навсегда уясним, что никакой Бог, никакая сверхъестественная, стоящая надо всем и вся личность в нашу жизнь не вмешивается». Свой жизненный сценарий человек пишет сам, начиная с раннего детства и вплоть до финала, которым опять-таки обязан исключительно себе. Как это «Себе». Игорь добросовестно попытался следовать в русле его рассуждений. «Если я иду по улице, и меня сбила машина, это что, по-вашему, я сам под колеса бросился? Это же чистой воды случайность!» «Если вы переходили дорогу, будучи слегка на веселе, спокойно парировал Генрих Иванович, — а напились вы из-за того, что поссорились с женой, а постоянно ссоритесь вы с женой, потому что женились на ней исключительно из-за внешности, — А внешность ее вам понравилась потому, что напомнила фотографию Элизабет Тейлор, которая висела на стене у кровати вашей матери. Не скажете ли вы, что это не случайность, а закономерность? А если я был трезв, как стекло? Значит, имелись какие-то другие причины. Ведь от чего-то вы не заметили автомобиль и не успели отскочить. Значит, о чем-то задумались или были взволнованы. Или переходили дорогу на красный свет, нарушали правила. А желание нарушать правила тоже обычно уходит корнями в детство, в воспитание, в бунтарскую юность. Игорь задумался, ища изъян в его логике, и не находил. «Не считайте меня править или Колдуном!» В голосе сценариста отчетливо слышалась усталость. Как должно быть ему надоело повторять все эти объяснения снова и снова каждому клиенту. Я был психоаналитиком, наверное, чересчур успешным психоаналитиком. Профессионально копаясь в прошлом своих пациентов, я в какой-то момент понял, что способен предсказывать их будущее. Имея возможность наблюдать этих людей на протяжении долгого времени, я проверял, сбывалось все до мельчайших деталей. Отсюда вывод. совершенные в прошлом поступки позволяют вычислить то, что случится потом. Это как в уравнении. Известные члены позволяют вычислить неизвестные. Одним словом, если хотите, мне удалось вывести алгебраическую формулу судьбы. Что-то в этом математически выверенном предвидении по-прежнему казалось Игорю подозрительным. Но как же люди, которым еще только предстоит сыграть роль в моей судьбе? Разве формула позволит предсказать их имена, их внешность? Легко! по-мальчишески радостно воскликнул сценарист, точно ждал именно этого возражения. «Они уже записаны в вашем сценарии, между прочим, на самом базовом, генетическом уровне. Известно ли вам, что разлученные в детстве и никогда не знавшие друг друга однояйцевые близнецы выбирают себе в жены женщин с одинаковыми именами, похожих как сестры? Что эти самые разлученные близнецы одинаково одеваются» Выбирают одни и те же профессии, любят одни и те же блюда, болеют одними и теми же болезнями в одно и то же время. Хотя, подчеркиваю, никакой мистики тут нет. Генетики подтвердят – чистая биология. А как же научно-технический прогресс? Игорь продолжал упорно докапываться, где же тут подвох. Лет через сорок, как предсказывают футурологи, в наш быт войдет новый транспорт. Новое градостроительство, компьютеры и телефоны заменят микроскопические устройства, позволяющие пользоваться принципиально иными способами связи. Что, все это тоже будет отражено в фильме? Что касается технических нововведений, многое из того, о чем вы говорите, уже изобретено и не внедряется только по той причине, что не невыгодно представителям крупного капитала, потому что они сначала намерены выжать все доходы из продаж автомобилей, мобильников и компьютеров – основанных на старых, хорошо разработанных принципах. У меня много знакомых в мире крупнейших производителей техники. Нет-нет, не клиентов, просто друзей. Мы иногда беседуем с ними на эти темы. Однако на вашем месте я бы не слишком беспокоился о том, как будет выглядеть мир через 40 лет. Сеанс психоанализа мы с вами пока не проводили, но что-то, вероятно, опыт, мне подсказывает, что еще 40 лет жизни вам не отмерено. «Полагаю, гораздо меньше, но пока не могу сказать, насколько меньше». На этот раз Игорь промолчал, прижав руки к вискам, точно пытаясь унять в них биение крови. «Ну вот, думаю, я вас достаточно подготовил. Можем приступать к сеансу. Пройдемте в соседнюю комнату». Соседняя комната оказалась небольшой, очень уютной, приятно освещенной солнцем. По части мебели отмечался тот же, свойственный, видимо, всему стилю особняка на Грабенштрассе, минимализм. Письменный стол, пара глубоких кресел и удобная кушетка, вроде тех, что стоят в кабинетах психоаналитиков. Что-то в освещении и цвете стен напоминало солярий дорогого санатория и предрасполагало к отдыху или даже ко сну. Игорь вдруг вспомнил, что рано встал, с утра на ногах. Плюс еще утомительные передвижения транспортом. Было бы очень недурственно прилечь на эту кушеточку и придавить часика два-три. Наверное, это крайне глупо, вот так лечь и уснуть в чужом доме. Но почему-то сейчас этот поступок представлялся Игорю в высшей степени естественным. Сценарист обвел рукой это на редкость спокойное помещение. Как видите, никаких приборов для сканирования мозга. «Также нет ни свеч, ни хрустальных шаров, ни благовоний. Нет даже, — многозначительно скривил он губы, — черного ворона или хотя бы его чучела. Я не сторонник дешевых эффектов». «Что это о воронах? Ему не послышалось? Может, он уже заснул, и сценарист проник в хранилище его снов? Вороны, каркающая стая над кладбищем, кишение черных птиц, долбящих клювом лицо покойника». Пораненные пальцы Володи. Ведь у него действительно оказалась поранена рука в том самом месте. Сомнения пронеслись голдящим потоком через голову Игоря, не оставив ничего, кроме досады. Что это он такой подозрительный стал? Черный ворон, как и черная кошка, традиционно ассоциируется с нечистой силой, поэтому Генрих Иванович его и назвал. «Ну и что я должен делать?» Грубовато спросил Игорь. «Ничего особенного». «Просто ложитесь на кушетку и закройте глаза». После того, как Игорь последовал его указаниям, сценарист сел в изголовье кушетки. Там Игорь не мог его видеть, не мог за ним следить, но это его ничуть не беспокоило. Пару секунд перед глазами не было ничего, кроме освещенного летним солнцем потолка. Затем веки опустились, и наступила горячая темнота, пронизанная красными сполохами. Из темноты глухо, тяжело и как-то вязко, точно застревая в вате, доносился голос сценариста. «Ваши руки теплые и тяжелые. Вы не можете пошевелить ни рукой, ни ногой. Все ваше тело расслаблено. Вам хорошо и спокойно», — услышал Игорь, прежде чем полететь в бездну.